Глава восьмая. Странная смерть на небесах. Все изменяется, цену свою все имеет. Нам не дано, как травинке, скользить по волнам. Шишуй внимательно осмотрела тело. Девятихвостый лист, запертый в одной из камер дворца наказаний, Погиб от потери крови. Его лицо напоминало воск, Залитый киноварью. Темно-красные потеки На бледно-желтом подбородке Успели засохнуть. Именно так выглядят Настоящие мертвецы. Кто видел пленника последним? Отвечай, Отвечаю небожительнице Ши. Это был я. Приветший ее для допроса прислужник дворца, выглядел растерянным. Истинная смерть противоестественная для девяти сфер события, ведь избавиться от бессмертного духа не так просто. Для этого нужно погасить искру, доставшуюся от великого предела. Лис не мог умереть, откусив язык. Он непростой смертный. Шишуй присела на корточке, и под внимательным взглядом прислужника исследовала тело. Заглянула в глаза, тянув в века, в открытый рот и даже не поленилась развязать шини вместе с нижней рубашкой, чтобы увидеть живот и грудь. Шиньи — отрезной по талии халат, мужская одежда, чаще носимая под мантией. Эти места — крайне важны для бессмертного. Через живот можно добраться к нижнему донтяню, наполненному внутренней цы, а через грудину — к среднему, отвечающему за целостность духа. При его повреждении обычно страдает изначальная искра, а бессмертный теряет часть духовных сил. В теле не было ни внутренней цы, Не изначальной искры. Каким образом травма, хотя и опасная, но не смертельная для девятихвостого лиса, привела к истинной смерти? Шишуй провела пальцами по небесной веревке, стягивающей запястье пленника. Не туго, чтобы не ранить кожу, но и не слишком слабо. Лису не пытались вредить специально, заставляя тело страдать. И тем не менее он лишился изначального духа во дворце наказаний до вынесения приговора. «Позови хозяина дворца», — попросила Шишуй. «Я уже здесь небожительница Ши». Высший бессмертный появился всего в двух шагах от покойника. Его тело возникло прямо из воздуха, быстро приобретая человеческую форму. Шишуй не знала его имени. Таковы небесные правила. Ставший хозяином дворца наказаний отказывался от прежнего имени во безликости правосудия. А поскольку она родилась гораздо позже, чем Высший Небожитель возглавил этот дворец, его имя было действительно ей неизвестно. «Кто допрашивал пленника?» — поинтересовалась она, поднимаясь с корточек. Высший небожитель оказался ниже нее примерно на два Цуня. И это удивляло. Шишуй всегда считалась хрупкой женщиной, очень маленькой и худой от природы. Цунь 31 см сантиметра, согласно системе Мер Шиджи. Его не допрашивали. Почему? Уважаемый бог войны попросил оставить это дело тебе, небожительница Ши. Но... Да. Обычно допросами преступников занимается дворец наказаний. Однако случай был исключительным по важности для девяти сфер. Я не припоминаю, чтобы раньше демоны проникали к нам столь дерзко. Через главные врата да еще прикрываясь жетоном Высшего Небожителя. Именно поэтому я прислушался к словам Бога Войны. От этого допроса могла зависеть безопасность всех небожителей. «Ты прав, уважаемый», — кивнула Шишуй, мысленно благодаря новоиспеченного зятя. Это его стараниями клан Осюло Лишился важных сведений. Если бы и девятихвостого лиса допросили сразу после того, как изловили благодаря подсказке Ансин, разве бы он успел умереть в одиночной камере? Зерно уже посыпалось сквозь дырявый мешок. Какой теперь прок от острой иглы и прочной нити? Время упущено! Ансин рассказала о грядущем заговоре и о том, как предотвратить его, сместив ключевые фигуры на игровой доске. Но девятихвостый лис — слишком незначительная пешка. Око Бога не показало этого демона. В результате Ансин и она сама вместе с Богом Войны просчитались. Кто-то входил к нему вчера или сегодня утром? Нет. Спокойно отозвался высший небожитель. Бог войны просил оставить пленника в одиночестве, чтобы тот охотнее заговорил позже. И поскольку лис не нуждался в еде или питье, его оставили в покое. Благодарю уважаемого хозяина дворца наказаний за помощь. Шишуй вежливо поклонилась и, бросив прощальный взгляд на мертвого лиса, собралась уходить. Мне крайне неловко за случившееся. Прошу небожительницу Шип передать уважаемому богу войны, что я подвел его, но готов помочь в будущем. Шишуй кивнула, не отрывая взгляда от тела. По волосам лиса проскользнула едва уловимая тень. Она поспешно наклонилась над ним и попыталась схватить тень пальцами. Энергия ловко улизнула сквозь пальцы, а затем больно ударила в ответ и... бесследно растворилась в воздухе. Обнаруженная ци принадлежала Высшему Небожителю. Шишуй не успела опознать его. Касание вышло слишком коротким. Но в том, что энергия мощная и упорядоченная, она не сомневалась. «Что случилось, небожительница Ши?» «Ничего. Мне показалось», — «как можно спокойнее», — ответила она. «Прошу уважаемого и высшего небожителя не беспокоиться. Я уже ухожу». Супруга она встретила возле родного дворца. Генерал Аньгелау упражнялся с мечом. Он делал так всякий раз, когда оказывался без дела. «Ты вернулась, Ашуй?» «Да». Шишуй решительно забрала духовное оружие из рук супруга и промокнула его лоб краем рукава. «Выглядишь взволнованный. Что рассказал тот демон?» «Ничего», — вздохнула Шишуй. «Мы глупцы». «Кто это?» «Мы», — с улыбкой поинтересовался генерал Ань. «Хорошо, хорошо. Виновата исключительно эта недостойная и глупая женщина. Бог войны и великий генерал Ань не могут ошибаться. Но, как бы то ни было, демон мертв. Отгрыз себе язык и умер. Ты веришь, что бессмертный может вот так умереть?» Генерал Ань нахмурился и отступил от жены на шаг, пристально вглядываясь ей в лицо. — Что сказал хозяин дворца наказаний? — Ничего. Он не сказал ровным счетом ничего. Но на теле Лиса я обнаружила остатки Ци, некоего высшего небожителя. Правда, Ци в мгновение ока рассеялась. И теперь твоя супруга не знает, кто он. «Позор!» «Хм...» «Аньсин права. На девяти сферах все больше лжи!» Генерал Аня бодряюще обнял супругу и нежно поцеловал в лоб. «Не грусти, дорогая. Ты не одна с этой бедой. Позволь мне расследовать. Не стоит делать этого, дорогая». Хун Сяньюнь сейчас медитирует. На чей приказ ты советуешь мне опереться? Ты же левый советник клана Осело и генерал Бога войны. Неужели не хватает смелости нарушить правила? Шишуй преднамеренно задела гордость супруга, твердо зная. Это действует лучше любых уговоров. Что хочешь расследовать? Мы оба знаем, кто виновен в происходящем. «Юйцемин», — одними губами произнес генерал Ань, нахмурившись еще больше. «Неужели ты хочешь допросить его?» «Я похожа на безумную», — тихо рассмеялась Шишуй. «Дай мне разрешение на опрос прислужников его дворца. Хочу знать». Навещал ли кто-то из них дворец наказаний в последние недели? Пока Юйцзимин отправлен в императорскую библиотеку для размышлений, самое время сделать это. Мы не станем трогать его, а он не дотянется до нас. Хорошо, дорогая. Я дам разрешение, но обещаю быть умницей. Не лезь к Юйцзимину, ладно? Он ласково коснулся губ шишуй пальцами. Это разозлить небесного государя. Я знаю, дорогой супруг. Она ласково потерлась макушкой о плечо генерала Ань и обняла его, крепко охватив руками. Почему твои слова звучат настолько подозрительно? Не выдумывай. Лучше давай поговорим о нашей дочери. «Бедную девочку оставили одну сразу после брачной ночи. Это справедливо?» «Леса!» Генерал Ань подхватил ее на руки и понес в ближайшие покои. «Всегда переводишь беседу в иное русло, когда рискуешь собой!» Я дала клятву быть верной женой и помощницей. «Чем же ты теперь недоволен, нань Галау? Интересы клана Осело всегда стоят выше моих интересов и даже моей жизни». Не говори так, супруга Ши. Мне больно слышать это. Разве ты сам другой? С укором спросила Анна, когда супруг опустил ее на кровать. Ты готов умереть за Хунсеньюня? Ньюня? Он глава клана Оселой, бог войны. Хорошее оправдание. Шишуй мягко поцеловала супруга в губы, С наслаждением ощущая ответное касание, жадное и горячее. Прошли столетия, но их взаимное влечение до сих пор не угасло, напоминая фитили вечных ламп, освещающих трон нефритового императора во дворце Шантянь. Ее материнское сердце искренне надеялось, что любовь между Ань Син и Хунсяньюнем. Будет такой же крепкой, несмотря на все случившееся с ними в далеком будущем. Она изо всех сил станет умолять высшей сферы об этом. Пусть дети, наконец, обретут свое счастье. Нет, уважаемая небожительница, я не посещала дворец наказаний. Прислужница говорила уверенно, но все равно косилась за спину шишуй. Там, за столом для бумаг, пристроился с чашкой цветочного чая генерал Ань. И хотя вид у него был скучающим и одежда повседневной, он одним своим видом умудрялся пугать чувствительных барышень. Потому что левого советника главы клана Осюло В небесном городе не видели только затворники, которых можно сосчитать на пальцах одной руки. То есть, знали все. «Хорошо, ты можешь идти». Шишу отпустила прислужницу взмахом руки и, дождавшись, пока та уйдет, оглянулась на супруга. «Дорогой, ты всех испугал здесь?» «Неужели?» Усмехнулся генерал Ань, приподнимая широкую бровь. Она почти забыла, насколько лукаво может выглядеть это чуть грубоватое лицо. Ежедневные заботы давно сделали его черты, словно высеченными из камня, резкими и неприветливыми. А само лицо — напрочь лишенным эмоций. «Ань Галао!» С укором произнесла Шишуй, покидая свое место посреди комнаты. «Где твоя совесть?» Генерал Ань пристроил чашку с еще источающим тепло чаем на краешке стола и, порывисто встав два шага, оказался рядом. Шишу едва не задохнулась, оказавшись в его объятиях «Ах, три чистых!» прошептала она, уткнувшись лбом в пропахшую легким цветочным запахом. Белоснежную мантию. «Когда мой супруг научится сдержанности?» «Не богохульствуй», — Нравоучительно отозвался генерал Ань. «У трех чистых и без твоих просьб есть бесчисленное число забот. И о прислужниках дворца Юйцземина не беспокойся». «Я кое-что заметил». «Что?» — встрепенулась Шишуй, выбираясь из тесного кольца рук. Любопытство было ее наибольшей слабостью, а сегодня само непростое дело обязывало проявить настойчивость. Двое из десятерых на некоторое время задумались, когда ты задала вопрос, были ли они во дворце наказаний в ближайшие дни. «Были, но...» «Скрыли от меня?» «Нет. Они бы не посмели в моем присутствии...» «Были...» Но забыли. Шишой в изумлении заглянула супругу в глаза. Как это возможно? Забыть. «Всё выглядит именно так, моя дорогая», — сказав это, генерал Ань погладил ее по плечу, призывая успокоиться. «Но теперь мы не в состоянии ничего доказать». Если некто вмешался в память младших небожительниц, его аура на них уже давно рассеялась. Поэтому забудь, даже если они посещали дворец наказаний, что это доказывает? Чтобы войти в камеру к преступнику, нужно обладать уникальными духовными талантами. Скажи мне, кто из небожительниц, опрошенных тобой, мог войти туда незаметно? шишуй задумалась. Пожалуй, супруг прав. Никто из тех, с кем она сегодня беседовала. Но... Успокойся, дорогая. Твердая рука генерала обняла ее, даря некую уверенность. Как только глава выйдет из медитации, я доложу ему. А пока мы не будем спускать глаз с императорской библиотеки. «Какой в том толк?» — Шишуй горестно вздохнула. ей дземейн в прошлый раз на глазах у всех творил беззаконие. Никто не смог остановить его, я боюсь. Боюсь, мы снова что-нибудь упустим, а он одержит верх». «Если боишься, вовремя спрячь оружие». Шишуй в недоумении взглянула на генерала Ань. А тот игриво, щелкнув ее пальцем по носу, развернулся и вышел из комнаты. Словно не собирался ничего пояснять. Она бросилась следом, позабыв и о солидном для старшего небожителя возрасте и о высоком положении в небесном городе. «Подожди! Аньгалау, остановись, наконец! О чем? Или о ком ты говорил?» Шиши вцепилась в широкий рукав мантии супруга, не собираясь отпускать без ответа. Ну, о ком я мог говорить? Генерал Ань решительно отобрал рукав и добавил немного тише. Кто предотвратил покушение на небесного государя и знает больше остальных в небесном городе? Кто, кроме нас с тобой, имеет отношение к оку-бога на горе Шэнь-Жиянь? Синер, отозвалась Шишуй, с досадой хлопая себя ладонью по лбу. «Дорогой, прости! Я была невнимательна к общей картине!» «Хорошо, что поняла это. Бывает только неправильный путь, но не бывает безвыходного положения. Действуй!» Шишуй застала дочь за каллиграфией. Та, подобрав широкий рукав свободной рукой, старательно выводила стройные ряды иероглифов. Мягкая кисть с загадочным шорохом скользила по белому шелку, оставляя после себя идеальные линии. Такой старательности за наследницей семьи Ань она никогда не замечала. Покачав головой, шишуй подавила вздох. Должно быть, девочка настрадалась, если настолько изменился ее характер и привычки. Почтительная дочь приветствует матушку. Ансин теперь не только прилежна в каллиграфии, но и весьма наблюдательна для своих лет. Шишуй по достоинству оценила и духовное чутье, и ловкость рук. Кисть успела вернуться на серебряный держатель, а дочь сложить ладони в церемониальном приветствии. Не будь такой вежливой, Сенер. Шишуй поспешила подойти ближе и подняла дочь, взяв за руку. «Не нужно мне кланяться». «Почитание старших — основа добродетеля», — с легкой улыбкой ответила Ансин. «Ты изменилась». Шишуй все таки не удержалась от вздоха. «Мне больно от этого». Она провела пальцами по щеке дочери, а затем спохватилась. Не за этим пришла во дворец Гуанхуэй. Какое дело ко мне у матушки? Ансин безошибочно уловила ее настроение и намерение серьезно поговорить. Такая проницательность у столь юной небожительницы выглядела пугающе. Шишуй смущенно отвела взгляд и, подхватив дочь под локоть, вывела ту испокой в цветущий сад. Во дворце Гуанхуэй он был по-особому роскошным, поражая гостей размерами и количеством вечно цветущих фруктовых деревьев. Мне жаль, если я смутила матушку. Ансин вновь поклонился, не обращая внимания на возражение шишуй. Моя память, она все та же, только духовной силы не те. «Ничего не говори, Синер». Шишуй взяла прохладную руку дочери и ободряюще ее похлопала. «Эта небожительница помнит о твоих нуждах». «Есть ли в саду укромное место, где нас не побеспокоит?» «Я проведу». Следуя за Ансин, Шишуй вышла на ровную поляну, выстеленную светлыми камнями. Ее форма и размеры Наводили на мысль о тренировочной площадке, что и подтвердилось словами дочери. «Это место обходит стороной даже младшие прислужники. Оно используется для тренировок бога войны». «Хорошо». Шишу сняла с пальца пространственное кольцо и, сотворив одним движением руки заклинание, извлекла мешочек из светло-голубого шелка. Возьми, Сенер!» Приняв мешочек, Ансин ослабила серебристый шнур и вытряхнула на ладонь несколько молочно-белых камней. «Духовные камни белого источника?» С улыбкой спросила она, поднимая на мать ясные глаза. «Как матушке удалось достать их?» «Матушка знала, что ты...» В будущем ты долго прожила во дворце Дафен. А поскольку твоя отцы полна солнечной энергии, Ян, белые духовные камни помогут наладить внутреннюю гармонию. Матушка хочет сказать «Да, Синер, пока уважаемый бог войны на медитации, ты должна набраться духовных сил». Улыбка Ансин погасла. Так восходящее солнце прячется за дождевыми тучами, напоминая о приближающейся непогоде. «Что случилось, ма?» Девятихвостый лис умер во дворце наказаний. «Теперь некому указать на Юйдземина, ты понимаешь? Он ускользнул, словно песок сквозь пальцы!» «Умер? Демон?» Якобы откусил язык и истёк кровью. С горечью ответила Шишуй. «Ничего не закончилось, Синер! Тебе нужно быстрее набраться духовных сил, если он догадается, что демона изловили по твоей подсказке!» Шишуй запнулась. Говорить о плохом не хотелось, слишком уж это напоминало проклятие, призываемое на голову родной дочери. Но Ансин поняла ее и без слов. Серебристый шнур на мешочке из светло-голубого шелка был туго затянут, а само вместилище духовных камней закреплено на поясе. «Тебе нужно вернуться в родной дворец, Ансин. Я приготовила не только белые камни. Отец достал остальные со всех пяти источников небесного города» воспользовался высоким положением советника главы о село с улыбкой поинтересовалась ансин рада если еще можешь шутить с укором отозвалась шишуй не понять детям родительских тревог прости прости ансин тут же бросилась к ней как в детстве и потерла щекое плечо «Ну что же ты как ребенок, Синер?» Говоря это, шишуй не думала освобождаться из объятий дочери. «Замуж вышла, вугаль сняла. А ты?» «Ну разве я перестала после этого быть твоим ребенком?» «Что у Ансин не отнять, так это острого языка. В любом возрасте она останется непоседой, умеющей сбить с толку одним лишь словом. Шиши молча зарылась носом в пахнущие садом волосы дочери и осторожно поцеловала в макушку. «Пусть три чистых всегда хранят ее девочку».